Глава 13. Новая версия Воловцова Прокурор окружного суда Пёрд Петр Петрович Ляпунов находился в некотором замешательстве. На жалобу, полученную в судебном следе Сусальского, надежало как-то проявить свои отношения, тем более, что некоторые предположения в ней изложены, просто обязывали на них отреагировать. Конечно, копия полученной жалобы тотчас была отосана в Московскую судебную палату. Естецкий советник Репунов дожидаясь ответа из Москвы, как мог отчегил разговор с судебным следователем по особо важным делам Оловцовым, который в непосредственном подчинении у Петра Петровича не находился, и распиканцы с его стороны отнюдь не подлежал. Наконец, от окружного прокурора Московской судебной палаты Владимира Александровича Завадского пришёл ответ с двумя посланиями. Одно предназначалось Репунову, другое Оловцову. Петр Петрович свое послание прочел и написал скорый ответ, в котором заверил его превосходительство действительного статского советника Завадского в том, что разговор с судебным следователем по особо важным делам Воловцову в самом скором времени непременно состоится, и просьба его превосходительства Владимира Александровича непременно будет удовлетворена, после чего послал своего секретаря разыскать Воловцова и должить ему о приказании «нет» о приглашении ивицу к нему прокурору Рязанского окружного суда Лепунову для срочной беседы. Секретарь поручение Петра Петровича исполнил, и Иван Фёдорович, отложив покуда все сует и куччие дела, явился, как и было предложено, на аудиенцию к Лепунову. Присаживайтесь, дружелюбно предложил свободный стул Пётр Петрович, когда Воловцов прошёл кабинет статского советника. Благодарю вас, присел Иван Фёдорович на стул возле обширного стола. И я просительно посудил на прокурора окружного суда. Разговор обещал быть интересным. Воловцов прямо раздирало любопытство. На вас жалуется один из наших служащих. Не буду называть кто, и я просто обязан как-то отреагировать. Лепынов, похоже, не хотел, но сказанная фраза прозвучала со слышимыми нотками оправдания. Понимаю вас, сочувственно покачал головой Воловцов. «Ну а кто жалуется, можно и не называть, я и так знаю. Это судебный следователь Сусальский, верно?» Петр Петрович покосился на Воловцова и на вопрос не ответил. Напротив, он задал новый свой вопрос. «Это правда, что вы ведете двойную игру?» «Не понял. О чем это вы?» Пристал было со стула Иван Федорович, но Люпунов жестом усадил его обратно. «Прошу прощения, если я выразился несколько двусмысленно, счел нужным как бы извиниться Петр Петрович». Но как вы прикажете объяснить тот факт, что под видом опознания небезызвестного Колабова по фотографической карточке среди свидетелей по делу об убийе вдовы генерал-майора Безобразова её горничной вы проводите следственные действия? А ведь они явно нацелены на то, чтобы опорочить результаты предварительного следствия, проведённого судебным следователем Сусальским. До Павел окружной прокурор и выжидающе посмотрел на Воловцова. Во-первых, никакой игры я не веду, твёрдо заявил Репонов Иван Фёдорович. Называть проведение следственных действий игрой ни у меня, ни у вас, я надеюсь, просто не повернётся язык. Полагаю, вы повторили слова заявителя-жалобщика, что не делаете ему чести. Я же привык называть исполнение своих обязанностей службой своему отечеству, но никак не игрой. И вообще, играть со чужими судьбами никогда не входило в мои жизненные планы, Половцов немного помолчал, после чего продолжил. Что касается факта проведения мною следственных действий по совершению двойного убийства на Владимирской улице в ночь на 28 августа, так это есть моя прямая обязанность изыскивать, получать и накоплять сведения и доказательства, необходимые суду для постановления правильного приговора. Я, как судебный следователь по особо важным делам, имею полномочие участвовать в введении следственных действий по уже открытым уголовным делам. И это, во-вторых, Кроме того, я полномочен заводить и новые уголовные дела, если посчитаю таковое и нужным. В-третьих, относительно того, что мои следственные действия явно нацелены на то, чтобы опорочить результаты предварительного следствия, проведенного судебным следователем Сусальским, Иван Федорович посмотрел прямо в глаза окружному прокурору. А откуда это известно? Посудите сами, я что, уже обнародовал вновь полученные результаты по этому делу, и они разнятся с данными, наработанными судебным следователем Сусальским? «Или я утверждаю, что находящийся под стражей господин Тальский является невиновным?» Пауза, наступившая после этих слов, Воловцова затянулась. Наконец Пётр Петрович то ли кашлянул, то ли хмыкнул, после чего произнес. «А скажите, вы знакомы с полковником Александром Осиповичем Тальским?» На днях познакомился, ответил Иван Федорович, не понимая, к чему клонит окружной прокурор. «А в Москве вы с ним встречались?» — задал новый вопрос Пётр Петрович и посмотрел куда-то выше головы собеседника. «Нет, не встречался, чувствуя, что в Новых Воросах Липунова скрыта какая-то западня», — ответил Воловцов. «И никакой личной заинтересованности в оправдании Константина Тальского, обвиняемого в двойном убийстве и поджоге, у вас нет? Я правильно понимаю?» «Совершенно верно», — довольно резко признёс Иван Фёдорович. «Какое утверждение чистейшей воды на вет и стемление меня опорочить?» «Жалобщик ничего не утверждает», — Петр Петрович был в самотактичность, он лишь высказывает предположения. Но если только предположение, усмехнулся Воловцов, тогда ни о чём и говорить не так ли? Сказав это, Иван Фёдорович Порт возтянул на стацкого советника. У вас ещё ко мне что-нибудь? А то, знаете ли, у меня дела. Есть, ответил Дубнов и протянул Воловцову послание от окружного прокурора Московской судебной палаты Завадского. Возьмите, это вам. Благодарю вас, принял письмо из рук окружного прокурора судебной следователя по особо важным делам Воловцов и не смей вас больше обременять своим присутствием. Иван Фёдорович поднялся и пошёл к выходу, чувствуя затылком недовольный взгляд Лепунова. Впрочем, это мало беспокоило Волцова, поскольку он никоим образом не зависел к такому ж новому прокурору Рязани. А вот его превосходительство, действительный статский советник Владимир Александрович Завадский, как человек по должности, произведущий надзор за деятельностью московских судебных следователей, мог причинить неприятности. Интересно, что там в его письме Вернувшись к себе в кабинет, Иван Фёдорович скрыл послание. Милостивый государь Иван Фёдорович, до нас дошли неприятные слухи, что вы манкируете нашими предписаниями и проводите по известному вам делу собственное расследование, чем выставляете следственные и судебные власти Рязанской губернии в невыгодном свете. Предлагаю вам сосредоточиться единственно на выяснении причастности московского мещанина Колобова к убийству вдовы генерал-майора Безобразова и не вести следственные действия касательно самого убийства. А если ли вопрос о причастности Колобова уже разрешён, вам следует князем немедленно выехать в Москву для исполнения своих непосредственных обязанностей. Дело же по убийенню генераши безбразовой вам надлежит оставить, поскольку оно находится в ведении судебных следователей Рязанского окружного суда, коеи юрей высшей степени мастерами своего дела, без сомнения разрешат его в самой наилучшей степени. Надеюсь, содержание всего письма вы примете с правильным разумением, чем вы всегда и отличались. Окружной прокурор Московской судебной палаты. Действительный статский советник. Завадский. Ну, понятно. В сияде и пеше есть следствие жалобы господина Сусальского. Ладно, хоть окружной прокурор Завадский не пишет про его мнимую заинтересованность в оправдании взятого под стражу Константина Тальского. Хотя в самом факте появление подобного послания имеется оттенок недоверия и явно просматривается попытка удержать его у Воловцова на коротком поводке. А такого он никогда никому не позволял и не позволит. Иван Федорович достал из папки на столе чистый лист бумаги, пододвинул поближе к себе массивный письменный прибор и, обмакнув ручку в чернильницу, принялся писать ответ. Менее чем через четверть часа ответ действительному статскому советнику Завадскому был готов. Воловцов, подумав, поставил после слова «почтением» в последнем предложении запятую и перечитал письмо. «Ваше превосходительство! По прощению вашего послания я был несколько удивлен, что вы верите слухам, и по ним делаете заключение, что я якобы монкирую возложенными на меня обязанностями. Смею вас заверить, что о своих обязанностях как следователя по особо важным делам я ни помыслам, ни действиям не погрешил, чего и в дальнейшем делать не собираюсь». Напротив, я стараюсь все свои силы и возможности, данные мне должностными инструкциями, направить на скорейшее пояснение обстоятельств, которые явились причинами его приезда в город Рязань. Касательно вашего предложения сосредоточиться единственно на выяснении причастности Мещенина Колобова к убийству вдовы генерала-майора Безобразова, то выявить сию причастность к означенному делу невозможно без ознакомления с самим делом и проведения самостоятельно некоторых следственных действий что не только не запрещено должностной инструкцией для судебных следователей по особо важным делам, но и напрямую регламентирует такую деятельность не только в округе Московской судебной палаты, но и в любой точке Российской империи. Смею вам напомнить, что судебный следователь, как должностное лицо, является независимым и несменяемым. А посему оставляю за собой право решить, продолжать ли мне ведение следственных действий касательно случившегося двойного убийства, равно как и самостоятельно определить сроки своего возвращения в Москву с величайшим почтением судебный следователь по особо важным делам корьевский советник и Ф. Воловцов Иван Фёдорович какое-то время сомневался, а не слишком ли он резко ответил действительному старскому советнику Заватскому затем вздохнул, понимая, что изменить что-то в написанном выше его сил это уже судьба, её не перекроишь и запечатал письмо Размышление это не какой-то физический предмет, способный разрушиться при ударе или просто куда-то кануть, что нередко случается с вещами. Мысль, которую один раз продумал, а потом, казалось бы, позабыл, начисто погрязнув в бытовых мелочах, затем выCTAssertо возвращается в то самое время, когда она особенно нужна. Несколько раз в их размышлениях Воловцову казалось, что он близок к разгадке, вот потяни за ниточку и распутаешь целый клубок. Но потом таинство куда-то ускользало в туман так и не открывшись окончательно. Но по опыту он знал, значит, находится на верном пути и следовало топать дальше в этом же направлении. Вот только может, тропиночку нужно поменять. Но в самом деле, чего это он, судебный следователь по особо важным делам, каковы в Российской империи по пальцам пересчитать, занят единственным тем, что пытается выяснить, виновен Тальский-младший или невиновен? Разве иных подозреваемых нет? Так может, настало время, чтобы оглядеться по сторонам? Почему, к примеру, отец и сын Карпухины говорят, что собаки китайских смирные и ленивые, в то время как все остальные опрошенные утверждают обратное? Почему дворники и все и слышат от Стальского одно предположение, что пожар будто бы произошёл от керосиновой лампы, и более не слышат ничего? А вот сын медника Алексей слышит от Константина Кальского совершенно иное, что матушку и горничную зарезали. Предположение о возникновении пожара было рядовым и вполне оправданным, он запросто мог возникнуть, скажем, от опрокинутой керосиновой лампы. Но вот утверждение тайского младшего, которое слышал сын медника Алексей, что генеральшу и ее служанку зарезали, да еще сказанное в то время, когда этого никто еще не мог знать, кроме убийцы, отнюдь не рядовое и имеющее вполне конкретный намек. А что, если сын Медника намеренно оговаривает Константина Тальского? В таком случае под подозрение подпадает сам Алексей Карпухин и, скорее всего, его отец. Чем не новая версия? Очень даже может быть. Все, с канцелярщиной на сегодня нужно заканчивать. Иван Федорович собрал все папки с бумагами в стол, закрыл его и вышел из кабинета. Затем, спасив где кабинет судебного следователя Пескова, направился к нему. Виталий Викторович был у себя. Он сидел за столом, закопавшись в бумагах, и когда вошёл Волоцов, песок просиял. С приходом Волоцова явно зашедшего не просто так, можно было с чистым сердцем забросить куда подальше все эти рапорты и отчёты о постывших хуже горькой речки. Служба судебного следователя это не только проведение различных следственных действий, направленных на изобличение и дальнейшую поимку преступника, но и написание разного рода бумаг. Каковых к окончанию следствия по делу набирается целый воз. Писанина в конец измотала, понимающий, оглядел в Ловцов, коллегу и приятеля. — Ага, — кивнул Виталий Викторович и уныло отглядел свой стол, заваленный бумагами. — А я к тебе с одной просьбой, — произнес Ловцов, — нет ли у тебя знакомых такого человека, который мог бы проследить за одним фигурантом, и чтобы господин судебный следователь Сусальский об этом ничего не знал? Но спецназа отделения у нас пока до не имеется, после некоторого раздумий промолвил Песков. Но дельный человек найдётся. Есть такой в Московской полицейской части у пристава Перова Ивана Петровича, околоточный надзиратель, дельный человек Мухин. Могу поговорить о нём с Перовым. Поговори, Виталий Викторович, попросил Иван Фёдорович. В долгу не останусь. Пусть этот околоточный Мухин какое-то время побыдет нашим агентом, похожет за сыном бедника Алексеем Карпухиным, где тут бывает, с кем водит дружбу. Человек, он молодой, может, девица у него какая имеется. Слово, мне нужно знать о нем все. И даже немного больше, — добавил Володцов и улыбнулся. — Да какое там в долгу? Это я у вас в долгу, Иван Федорович, — заверил Володцов, судебный следователь Песков. — А что касается вашей просьбы, так можете не волноваться. Все будет исполнено в лучшем виде, как говорят половые и приказчики. — Ну вот и славно, — резюмировал Володцов. «Пусть Мухин докладывает тебе всякий раз, как только выведает что-либо интересное». «Ну а ты в свою очередь?» «Буду докладывать тебе», — договорился Ивана Федоровича Песков. «Именно», — согласился Воловцов. «Только не докладывать, а сообщать», — поправил он Виталия Викторовича и добавил. «Между нами начальников и подчиненных нет». «Ну нет так нет», — кинул Песков. «Жди первых сообщений».